должна была непременно погибнуть в акционерной горячке и в руках мошенников. И это даже приличием и благонравием требовалось. Именно благонравием, если благонравная робость и приличный недостаток оригинальности составляли у нас до сих пор по общепринятому убеждению неотъемлемое качество человека дельного и порядочного, то уж слишком непорядочно и даже неприлично Было бы так слишком вдруг измениться. Какая, например, мать, нежно любящая свое дитя, не испугается и не заболеет от страха, если ее сын или дочь чуть-чуть выйдут из рельсов? Нет, уж лучше пусть будет счастлив и проживет в довольстве и без оригинальности, думает каждая мать, закачивая свое дитя. А наши няньки, закачивая детей, Спокон века причитывают и припевают «Будешь в золоте ходить, генеральский чин носить». И так даже у наших нянек чин генерала считался за предел русского счастья и стало быть самым популярным национальным идеалом спокойного, прекрасного блаженства. И в самом деле, посредственно выдержав экзамен и прослужив 35 лет, Кто мог у нас не сделаться наконец генералом и не скопить известную сумму в ломбарде? Таким образом, русский человек, почти безо всяких усилий, достигал наконец звания человека дельного и практического. В сущности, не сделаться генералом мог у нас один только человек оригинальный, другими словами, беспокойный. Может быть, тут и есть некоторое недоразумение, но говоря вообще, Кажется, это верно, и общество наше было вполне справедливо, определяя свой идеал человека практического. Тем не менее, мы все-таки наговорили много лишнего. Хотели же, собственно, сказать несколько пояснительных слов о знакомом нам семействе Япончаных. Эти люди, или, по крайней мере, наиболее рассуждающие члены в этом семействе, постоянно страдали от одного почти общего их фамильного качества, прямо противоположного тем добродетелям, о которых мы сейчас рассуждали выше. Не понимая факта вполне, потому что его трудно понять, они все-таки иногда подозревали, что у них в семействе как-то все идет не так, как у всех. У всех гладко, у них шероховато. Все катятся по рельсам, они поминутно выскакивают из рельсов. Все поминутно и благонравно робеют, а они нет. Лизавета Прокофьевна, правда, слишком даже пугалась, но все-таки это была не та благонравная светская робость, по которой они тосковали. Впрочем, может быть, только одна Лизавета Прокофьевна и тревожилась. Девицы были еще молоды, хотя народ очень проницательный и иронический. А генерал, хоть и проницал, не без стуготы, впрочем, но в затруднительных случаях говорил только «ммм». И, в конце концов, возлагал всеупование на Лизавету Прокофьевну. Стало быть, на ней и лежала ответственность. И не то, чтобы, например, семейство это отличалось какой-нибудь собственной инициативой или выпрыгивало из рельсов по сознательному влечению к оригинальности, что было бы уж совсем неприлично. «О, нет!» Ничего этого по-настоящему не было. То есть никакой сознательно поставленной цели, а все-таки, в конце концов, выходило так, что семейство Японченых, хотя и очень почтенное, было все же какое-то не такое, каким следует быть вообще всем почтенным семейством. В последнее время Лизавета Прокофьевна стала находить виноватую во всем одну себя и свой несчастный характер, отчего и увеличились ее страдания. Она сама поминутно чистила себя глупую, неприличную чудачкой и мучилась от мнительности, терялась беспрерывно, не находила выхода в каком-нибудь самом обыкновенном столкновении вещей и поминутно преувеличивала беду. Еще в начале нашего рассказа мы упомянули, что япончины пользовались общим и действительным уважением. Даже сам генерал Иван Федорович, человек происхождения темного, был бесспорно и с уважением принят везде. Уважение он и заслуживал. Во-первых, как человек богатый и непоследний, и, во-вторых, как человек вполне порядочный, хотя и недалекий. Но некоторая тупость ума, кажется, есть почти необходимое качество, если не всякого деятеля, то, по крайней мере, всякого серьезного наживателя денег. Наконец, генерал имел манеры порядочные, был скромен, умел молчать и в то же время не давать наступать себе на ногу. И не по одному своему генеральству, а как честный и благородный человек. Важнее всего было то, что он был человек с сильной протекцией. Что же касается Делизаветы Прокофьевны, то она, как уже объяснено выше, была и роду хорошего, хотя у нас народ смотрит не очень, если при этом нет необходимых связей. Но у ней оказались, наконец, и связи, ее уважали и, наконец, полюбили такие лица, что после них, естественно, все должны были ее уважать и принимать. Сомнений нет, что семейные мучения ее были неосновательны, Причину имели ничтожную и до смешного были преувеличены. Но если у кого бородавка на носу или на лбу, то ведь так кажется, что всем только одно было и есть на свете, чтобы смотреть на вашу бородавку, над нею смеяться и осуждать вас за нее, хотя бы вы при этом открыли Америку. Сомнения нет и в том, что в обществе елизавету Прокофьевну действительно почитали чудачкой, но при этом уважали ее бесспорно. А елизавета Прокофьевна стала не верить, наконец, и в то, что ее уважают, в чем и была вся беда. Смотря на дочерей своих, она мучилась подозрением, что беспрерывно чем-то вредит их карьере, что характер ее смешон, неприличен и невыносим за что, разумеется, беспрерывно обвиняла своих же дочерей и Ивана Фёдоровича и по целым дням с ними ссорилась, любя их в то же время до самозабвения и чуть не до страсти. Всего более мучило ее подозрение, что и дочери ее становятся такие же точно чудачки, как и она, и что таких девиц, как они, в свете не бывает, да и быть не должно. «Нигилистки растут, да и только», — говорила она про себя поминутно. В последний год, и особенно в самое последнее время, эта грустная мысль стала все более и более в ней укрепляться. «Во-первых, зачем они замуж не выходят?» — спрашивала она себя поминутно. «Чтобы мать мучить. В этом они цель своей жизни видят». И это, конечно, так, потому что все это новые идеи. Все это проклятый женский вопрос.